Глава 382. «Ещё можешь сражаться?» Смех затих, мелькнула тень. Всадник спрыгнул с гигантского чёрного зверя и, подобно взмахнувшему крыльями, орлу перелетел на расстояние 300-400 метров, перемахнув через головы нескольких тысяч солдат. Э -э несколько то появляющихся, то исчезающих вспышек, и он оказался у подножия горы. Под непрекращающийся смех кулак обрушился на несколько мастеров. Он был суров и жесток, как острый нож. Не встретив препятствий, он направился прямо на вершину горы. «Защитим его величество принца!» «Задержите его!» «Быстрее не дайте ему подняться!» Всадник на звере, подобно спустившемуся в мир божеству, приближался к командирам в армия Аякса на Сталхаусе. Все знали, что никто не сравнится с его величеством по храбрости. Своей военной силой он был знаменит в своем государстве. Но действия этого мастера зенита повергали людей в ужас. Они боялись, что командующим случится беда. Подобная реакция была величайшим позором для гордливой высокомерной тени. «Что за бардак? Расступись, я принц. Я сам прикончу его». Он растолкал стоящих перед ним стражей. От всего его тела исходило пламя воинственности. Он высокомерно с вызовом взглянул на мастера и крикнул «Смельчак из зенита, сообщи своё имя! Принц убьёт тебя собственноручно!» «Ха-ха! Как не стыдно хвастаться! Если выдержишь мой удар, то узнаешь и моё имя!» Находившись у подножия горы всадник зенита, единожды шагнул, убить десятых человек спокойно направился вперёд. Каждый его шаг был подобен передвижению огромной горы. Все вокруг и чувствовали себя так, как будто сотрясаются горные пики, а река поворачивает вспять. Услышав вызов командующего Аякса, он громко расхохотался, продемонстрировав еще больше воскомерия. «Жить надоело!» командира Аякса вдруг взвесился. Он был принцем Иперии по рождению, и никто не смел вести себя перед ним столь вызывающе. Он топнул лагой, выпрямился им, пользуясь тем, что он находился на вершине горы, молниеносно нанёс удар. Этот удар был сильнее удара, опрокинувшего Рибери, неизвестно во сколько раз. Этот удар вобрал в себя уверенность в победе командующего трёх армии. «Земля и небо перевернулись от этого удара». В этот момент Рибери волновался так, что сердце почти перестало биться. Только столкнувшись с принцем Аякса, лично он узнал, насколько страшен был его удар. Эта сила не знала себе равных. По своему могуществу она рвалась наружу, готовая сдвинуть горы и моря. Жестокая и властная, он считался первым мастером города двух флагов, но не смог продержаться и минуты, получив от удара тяжелые ранения. Всё в мире перевернулось, существовал только этот кулак. На поле битвы воцарилась необычайная тишина, и обитатели далёкого города Духлагов и железные всадники, песчаные тигры вокруг, тысячи людей внимательно следили за ходом битвы, вжидая победи... в ожидании победителя». Всадник «Зенита» уверенно стоял у подножия горы. Он сделал очень простую распространённую стойку. Правая рука была слегка задёрнута за спину, левая поднята вверх. Затем он глубоко вздохнул и резко ударил правой рукой. Бах! Столкнувшись два кулака, от столкнувшихся кулаков одна за другим расходились огненно-красные и прозрачные световые волны. В момент короткой передышки небо сотряс ужасный грохот. Гора страшно зашаталась, как будто бы пришёл конец света. Между двумя людьми пролегала огромная трещина. Это была лишь короткая пауза. Наконец определился победитель. Принц Аякса сплюнул кровь, им она залила небо. Его величественное тело отлетело назад, как комета с огромной скоростью. Он вернулся назад и вломился в толпу ошеломлённых стражей. Командиры мастера охраны плотно окружили его. Стоящий подножие всадник зенита лишь слегка покачнулся. Он не понёс никаких потерь. В следующий момент его тело мелькнуло, подобно вспышке, и он волшебным образом оказался на горе. Он появился рядом с Риберием. Вокруг были тысячи полностью экипированных вражеских солдат. Окружённые ими, он напоминал одинокую лодку в бушующем океане. На улыбку можно было не обращать внимания. Как только он окинул своими холодными, как кинжал, глазами всё вокруг, командиры сража Аякса моментально в панике отступили, как страшные змеи. В этот момент никто не смел смотреть в эти исполненные силой глаза. Ни с чем не сравнимое величие. Абсолютно выигрышная позиция. Он слегка улыбнулся. Его энергия вдруг полностью изменилась. От безумной силы и могущества он перешел к милости и наивности. Под его ногами появилось золотое боевое кольцо. Золотой свет мелькнул и в его руках проникнул в тело Рибери. Тот лишь почувствовал, как горячий поток хлынул в его каналы воинственности. Его тяжелое раненое, раненое тело стало стремительно излечиваться. Пока это происходило, никто не посмел препятствовать процессу, более того, никто не смел произнести слово. Риберри чувствовал, как в его теле закипает кровь, а в груди что-то вот-вот взорвется. От волнения в его глазах стояли слезы, но он не мог плакать при людях Аякса. От радости ему хотелось громко крикнуть, что это именно храбрец Империи Зенит. Её мастер так легко ворвался в многотысячные войска, как легендарный Морфлинг. Кто-то осторожно похлопал его по плечу. Рибери услышал чей-то голос. «Ну как, храбрец, можешь сражаться?» Риберри повернул голову и, наконец, увидел истинное лицо этого всадника на огромном звере, с которым никто из разъяренного шестидесятитысячного войска Аякса не мог справиться. Того, кто одним ударом отбросил командира восьмого звездного уровня, Перед ним было лицо молодого, настолько молодого, что в это было трудно поверить человека, очень симпатичного, на вид ему было не более двадцати, в его ясных глазах светилась искренность, он напоминал парнишку по соседству, вселяя родственные чувства, в нём не было ничего от величия и высокомерия непревзойдённого мастера. Этот необычайно молодой человек на своем коне проскакал сквозь строй многотысячной армии, своим ударом потряс давних врагов, и никто не смог его остановить. Прошло немало времени, пока Риберия очнулся. Могущественный первый командир города Двуфлагов в этой ситуации почувствовал себя, как новобранец, впервые вступивший в ряды армии. Он невольно выпятил грудь и отдал честь, громко ответив, «Конечно, могу!» «Хорошо. Конечно, можете, вы являетесь примером для армии Зенита. Империя гордится вами». Всадник на огромном звере громко смеялся. Он выглядел без... подобно... подобно военному божеству. Он возвышался среди тысяч врагов. Никто не смел сделать шаг вперёд. Напротив, все петелись. Но смех, стих, облик его вдруг переменился. Его взгляд, подобно острому ножу, нацелился на принца Аякса, отброшенного ударом в толпу охранников. Его глаза сверкнули. Другой рукой он схватил воздух и вырвал из рук стража огромный, украшенный белыми перьями орла-лук, который принц использовал для тайной атаки. «Хороший лук? Неплохой, ха-ха! Весьма неплохой!» «Всадник, какое-то время...» Внимательно на него смотрел, не переставая похваливать лук. Внезапно в его руках мелькнуло пламя. Лук исчез. Очевидно, попав во что-то напоминающее кольцо. Потом он крикнул «Этот лук может мне подойти, поэтому я его забираю. Если не согласен, то попробуй получить его назад, когда твои способности увеличатся. Ха-ха». Договорив, он, не обращая более внимания на разъярённого полного ненависти принца Якса, схватил за плечо Риберри и крикнул «Ха-ха, здорово, раз можешь сражаться, следуй за мной». Не успел всадник договорить, как плечо Риберри заломило. В следующий миг всё перед его глазами стало отступать. Его тело как будто взлетело. В мгновение ока он оказался у подножия горы, находившейся вдалеке. Огромный чёрный зверь взмахнул хвостом. Смел четырёх или пятерых воинов, заречал и в несколько прыжках оказался впереди. «Вон!» — раздался яростный крик. 30 сорок воинов были оглушены настолько, что из их ушей и носов хлынула кровь. В полуоморочном состоянии они отскочили назад. Всадник схватил ещё не полностью оправившегося от ран Рибери и запрыгнул на спину огромному зверю. Никто вокруг не смел больше приблизиться к нему. Обернувшись, он увидел, погрузившийся в хаос, штаб Аякса и громко рассмеялся. Он пришпорил зверя и поскакал, подняв за собой облако пыли. И в этот момент никто не посмел задерживать его. Там, где проносился всадник, закованные в броню воины Аякса поспешно расступались, очищая ему путь. Казалось, что шестидесятитысячная армия Аякса устроила провода своему отряду храбрецов. Настолько естественно это выглядело. «Оставьте лук, э, песчаного орла! Это сокровище императорского дворца! Черт возьми, кто ты? Кто ж ты все-таки такой? Кто ты?» Находившийся на вершине холма тяжело раненый принц Аякса, наконец, изгнал из своего тела могучую энергию кулака. Он как будто сошел с ума, плечом разотолкал окружающих его хранников и яростно завопил. Этот удар был для него огромным позором. Его называли самым талантливым воином среди принцев Империи. Среди ровесников ему не было равных. Его считали будущим гордостью военных мастеров Империи, самым выдающимся среди принцев. То, что командир Зенита, не сдав ни звука, разбил его с одного удара, было унижением, которое он вынести не мог. В этот раз Империя собрала войска, чтобы смыть позор. Возглавить передовой отряд из -за 60 тысяч воинов в походе на город Двух Флагов было редкой удачей. Если бы удалось вернуть захваченные Ясеном у Амстердама им водружённые в городе Двух Флагов знамя Аякса, то это стало бы важным достижением в истории возражения Империи. Командир же, в свою очередь, стал бы героем, смывшим позор с Империей. Все в Аяксе с нетерпением ждали этой возможности. Вертоген смог бы прославиться, как командир, возглавивший передовой отряд «Железных всадников», опираясь на силы уважаемых людей ему с большим трудом получить согласие Великого Киеву, обогнав товарищей и конкурентов». Перед прибытием он немало всего изучил, узнав, что город Двуфлагов не обладает значительными военными силами, и там нет особых мастеров, он успокоился. Изначально он думал, что опираясь на собственные силы и войско из-за шестидесяти тысяч солдат Его Величества, ему удастся легко схватить город. Кто знал, что, когда победа была уже у него в руках, ему встретится отправившийся на подмогу Человек-Зенита, Причём этот соперник был моложе и сильнее, и он, кого называли первым молодым боевым талантом Империи, не смог выдержать и одного удара. Глава 383. Правитель Шамбара. Как такое было возможно? Как он мог стерпеть это? Он обязательно должен узнать имя противника и крепко его запомнить. Обязательно нужно опять атаковать его, вернуть назад всё, что было потеряно после этого удара а «Скажи мне, воин Зенита, ты должен сообщить мне своё имя!» Молодой командующий Аякса отбросил гордость и высокомерие. Его отчаянный крик пронёсся по всему полю битвы. Звуковая волна ударила в стены далёкого города двух флагов, отчего они с грохотом зашатались. Наконец, поднявший облака пыли, всадник остановился. Он медленно повернулся. При виде безумной тени на дальнем холме на молодом лице всадника зенита мелькнула игривая улыбка. Он прочистил горло и неторопливо сказал «Хорошо, раз ты так убедительно искренне просишь, то я окажу милость и скажу тебе «Слушай внимательно». Он говорил негромко, но на поле битвы было необычайно тихо, и каждый мог ясно слышать его. Любопытство каждого было... Взвинчено до предела. Все хотели знать, откуда же взялся этот небожитель, всадник Зенита, не знавший себя равного соперника. Я дворянин Империи Зенит, второй очереди родства, правитель Шамбара Александр. Сунфэй был весьма доволен происходящим. Како ага, всё, что он делал, до этого было под готовкой к этой минуте славы. Его Величество нисколько не сомневался то после этой битвы имя Александра непременно останется в памяти присутствующих навсегда. Это был прекрасный миг произнести свое имя в присутствии тысяч людей, запечатлеть его в сердцах своих врагов. Договорив с Сунфэй, досадо насладился потрясенным и растерянным видом своих врагов. Он полностью удовлетворил свое тщеславие. Он самодовольно пришпорил черного вихря и, подобно ветру, помчался к далекому городу двух флагов. Никто не посмел преследовать его. Александр из Шамбара, услышав это имя, принц Аякса, сначала немного растерялся, потом, несказанно удивился. Он вспомнил, кому принадлежало это имя, правитель маленького зависимого государства. Он точно видел имя Александра в записях в штабе. Он был первым мастером Зенита на военных состязаниях, естественно, Аякс следил за ним. Но он помнил, что по оценкам штаба, этот Александр обладал лишь силой шестого звездного уровня, огромным потенциалом. Это было единственное сведение о нем. Правитель маленькой страны с силой шестого звездного уровня, как он мог одним ударом разгромить его мастера почти достигшего восьмого уровня? Кажется, где-то закралась ошибка. По меньшей мере, характеристики штаба Империи изрядно устарели. Или он сам, возможно, что-то упустил? Вертонген вдруг вспомнил, что перед э, Леоном, кажется, приходили какие-то дезертиры из отдалённой пустыни и говорили, что у них есть важные донесения. Но он отказался принимать их, потому что они потеряли уважение армии Империи. «Кажется, сейчас он ошибся?» «Поведите ко мне тех дезертиров, которые ждут наказания», — медленно сказал принц Вертонген, превозмогая свои раны. «Слушаюсь. Что это?» Когда подгоняющий черного зверя с раненым Рибери на спине Сунфэй прискакал к городу двух флагов, он обнаружил, что 60-тысячное войско, которое должно было уже войти внутрь, по-прежнему стоит у его ворот. Конечно, он потратил на борьбу с 60-тысячным войском менее 10 минут. Времени было очень мало, но все равно армии следовало бы уже войти в город. «Армейский приказ — это закон. Как можно было не войти в город?» «Хм, «Почему ворота закрыты?» — разгневно крикнул Сумфэй, подъехав ближе. «Время на поле битвы бежало очень быстро. Любое промедление могло привести к катастрофическим последствиям. Сейчас всадники стояли у городских ворот, уже утратив натиск приступа». Если противник воспользуется случаем и начнёт атаку, 8-10 шансов из 10, что войско окажется на краю гибели. Если бы не панический страх, намеренно посеянный им в армии врага, если бы он не реагировал, не ранил принца полководца, лишив армию командира, то войско Якса воспользовалось бы случаем и бы в бой. «Докладываю, когда ворота открылись наполовину, кто-то из города, называющий себя особым посланником Соловьёвым, приказал запереть ворота. Как мы его не уговаривали, он всё равно отказался открыть их. Увидев, что приехал Сунфей, Шевченко сразу просиял лицом и пришпорил коня. «Отказался открывать ворота?» — разгневался Сунфей. «Почему отказался?» «Говорят, что не дать войскам Маякса воспользоваться случаем ворваться в город». «Объяснил Шевченко с выражением безусходности Полная ерунда. Сунфей был в ярости. Войска Аякса находятся в километре от городских стен. Я тоже могу сдержать нападение, как враг может воспользоваться ситуацией и осадить город. Почему вы соглашаетесь с их бредом?» Сунфей яростно выругался. Его Величество был недоволен тем, что Шевченко сомневался. Увидев его смущенное лицо, Сунфей подумал и кое-что понял. Шевченко и те, кто с ним, происходили из мелкого дворянства, зависимого государства, и хранитель города двух флагов был потомком знати императорского двора. Его поколение статус был на несколько порядков выше, чем у участников передового отряда. Встретившись с таким называемым особым посланником хранителя города Соловьёвым, они, естественно, не могли дать волю рукам. «Ладно, это не ваша вина, но Сунфэй немного смягчился» он сдал потерпевшего сознание потерявшего сознание от ранений ран тяжелых ран риберем в руке священных воинов им сказал шевченко «Пошли в город пройдя несколько шагов он опять повернулся к шевченко и старательно объяснил ему «Запомни, иногда если ты знаешь что прав не нужно столько раздумывать делай так как считаешь нужным не думая о последствиях а это есть я Шевченко был смущен и растроган. Он решительно закивал головой. Двое уже подходили к городским воротам. «Я уже много раз говорил. Не надо разводить лишних разговоров. Вы не можете войти в город. Разбейте где-нибудь лагерь. Как только в ворот откроются, войска Ягса воспользуются случаем и ворвутся в город. Что тогда делать? Идите отсюда, а то я буду стрелять!» С башни доносился над треснутый хриплый голос. Сунфей поднял голову. В башне он увидел сгорбленного человека, его лицо было болезненно бледным Маленький нос и глазки были полны высокомерия, окружённой группой воинов. В сияющих латах он громко ругался, указывая на людей снизу. «Господин», увидев Сунфея, все поспешно одали честь. Сунфей сделал движение рукой. Его охватила злость. Ему было не досуг подниматься и объяснять что-либо жителям, поэтому он поднял голову и крикнул «Считай до трёх! Немедленно открывайте ворота, иначе пеняйте на себя!» звонки крик Сунфея отчётливо доносился наверху. Люди наверху отчётливо, очевидно, столбенели. Никто не ожидал, что кто-то посмеет так грубо с ними разговаривать. Но в следующий момент они начали яростно кричать, как разлучённые во время лучки собаки. «Это самоуправство. Кто ты такой, чтобы так нагло себя вести?» «Правитель маленькой зависимой страны. И я видите, как вы только что ворвались в лагерь. Сейчас же катитесь отсюда, иначе я отправлю вас в тёмную императорскую тюрьму». «Какая наглость! Вали отсюда, не открою я вам ворота. Что вы сделаете?» «Стоящие подножия башни Чех, генералы ХНХ страшно разозлились и собирались уже нанести ответный удар» сунэй жем совершенно спокойно сделал жест рукой им отдал приказ передайте войскам мои мой приказ готовимся к вступлению э в город за мухрыжшка со бледным лицом и толпа нарядных солдат наверху принялись громко ругаться три секунды пролетели очень быстро деньнь сунфея покачнулась вход пошел на бок дикаре восемьдесят восьмого уровня прыжок Все удивились лишь, как его величество, подобно взмахнувшими крыльями огромной птицы, мгновение ока взлетел на городские ворота. Бах! Охваченный злобой Сунфей приземлился на городскую стену. У тех, кто бронился, как будто искры посыпались из глаз, Они... один из воинов оказался весь в крови, как курица, которой свернули шею. Он не издал больше ни звука. Несколько человек невольно отступили назад, защищаем бледного замухрышку, его лицо было как будто покрыто инием, редкие черные волосы спускались на плечи. Его светло-желтые глаза производили впечатление слабости в то же время, безграничной хитрости и высокомерия. Несмотря на окруживших его стражей, замухрышка выступил вперед и указал на Сунфея, выругался. «Вайн, кто позволил тебе самодовольно подняться на городскую стену?» Сунфэй не обратил на них никакого внимания. Судя по нетрунутой броне и блестящим прическам, эти люди не принимали никакого участия и только что прекратившейся осаде города. На дорогих белых серебряных шлемах, украшенных красными вишнями, не было даже пылинки. «Откройте ворота!» Взгляд Сунфэй остановился на нескольких воинов с поломанных, покрытых пятнами крови доспехов. Это были солдаты, пролившие свою кровь и пот, защищая город воины, которые действительно заслуживали уважения. Воины переглянулись, а поколебавшись, один из них высокий ростом человек вышел вперед и прорычал «Откройте ворота! Пустите в город наших братьев!» Вид ворвавшегося в стан врага 60-тысячного войска, предшествующая этому кровавая сцена, появление всадника Сунфея заставило сердца этих воинов переисполниться уважением к этому мастеру империи. Они разве что не сделали его объектом поклонения. Эти выступившие вслед солдаты не обратили внимания на выражение лица так называемого «особого посланника-хранителя города». Даже простой солдат понимал, что сейчас нужно делать. Кто-то из солдат запустил механизм, затем применил несколько магических обрядов, доносив звук на перее даточного устройства. Крепко заперты ворота начали медленно открываться. Эта сцена моментально взбесила мертвенно-бледного, будто напудренного за мухрышку посланника-хранителя города, как собака, которые наступили на хвост. Он с налитыми кровью глазами принзи... пронзительно закричал. «Как ты смеешь, чертов ублюдок! Но кто позволил тебе открыть ворота? Ты нарушил приказ хранителя города. Жить надоело, что ли? Сюда убить его!» Глава 384. «Убили». Как только бледный замухрышка договорил, двое воинов, сверкающей брони со злыми ухмылками, достали мечи и направили их на тех солдат. Они не осмелились напасть на обладающего непревзойденной силой Сунфея, но этих жалких солдатиков они не ставили ни во что. Кто-то даже устрашающе выпучил глаза и рассмеялся, пробегая мимо Сунфея. Шлёп. Спокойно стоявший до этого Сунфей вдруг замахнулся и отвесил. Несколько жёстких пощёчин. На секунду до этого злобные усмехающиеся воины не успели понять, что произошло. Как отлетели прочь, как рваные мешки для песка. Разъярённый Сунфей не сдерживал себя. Когда раздавал пощёчины... На блестяще-серебряных шлемах остались глубокие следы от его рук. Шлемы полностью изменили форму, а черепа, находящиеся внутри, лопнули. Повсюду разлетелись мозги и кровь. Два трупа резко шлёпнулись на стену, превратившись в кучки мяса и фарша. Эта неожиданная кровавая сцена заставила всех стоящих на башне людей онеметь от удивления. Моментально на стене наступила небывалая тишина. Было слышно даже бульканье в горле, сглатываемой слюны. Рак. В этой тишине звук открывающихся ворот больно резал по ушам, как будто огромный молоток бил по людям. В их душах пос... поселился ужас. «Нет, ворота нельзя открывать, черт вас побери! Быстро перестаньте!» Баледно тонущий замухрышка был удивлён и разъярён. Он, наконец, очнулся и крикнул, указывая на Сунфэя. «Кто ж ты такой, правитель маленькой зависимой страны? Ты...» Бах. Сунфэй не слушал его, а снова отвесил сильную пощёчину. «Шлёп!» Особый посланник хранителя города не понял, что случилось. Он и пикнуть не успел, как его голова моментально раскололась, как разбитый молотком арбуз и превратилась в облако кровавого тумана. Его тело покачнулось и рухнуло на землю. Из раны на шеях ручьем хлынула кровь. Был убит даже особый посланник хранителя города. А, убили, вы убили особого посланника, вы... У оставшихся воинов, в ослепительных сверкающих доспехах, душа ушла в пятки от страха. Они невольно хотели что-то сказать, увидев перед собой три изуродованных ударом трупа, и безмятежный, как будто бы он прихлопнул трех мух выражений лица убийцы, они сразу все поняли. Они развернулись и побежали, как будто среди белого дня явился призрак. Солдаты уже не смели демонстрировать агрессию и рванули со стены, как будто обделались. Вскоре они исчезли вдалеке. Сунфэй холодно засмеялся, смотря в сторону. Улипетывающих солдат-хранители города. Он как будто что-то задумал и не стал поэтому их преследовать. К этому времени ворота были полностью открыты. Шесть с лишним тысяч всадников были давно готовы. Они с... в строгом порядке направились к воротам. Они превосходно сдерживались в седле, кроме того, все они были лучшими воинами Легиона Волчьих Зубов, поэтому проход через ворота занял у шеститысячного 60... войска менее пяти минут. Под скрип приводного механизма огромные створки снова захлопнулись. Когда войска вошли в город, по обеим сторонам улицы уже столпились привлеченные слухами жители города Двух Флагов все они приветствовали войскам подкрепление. Мирные жители не участвовали в войне, поэтому, возможно, не поняли, насколько опасной была ситуация незадолго до этого. Но раз империя присылает подкрепление, это всегда хорошо. В этот раз людей во вспомогательной армии было маловато, но они по слухам помогли обороне города отбить первую атаку жестоких воинов Аякса. Хотя бы это уже заслуживало приветственных криков людей. Благодаря наличию волшебной защиты неба и земли, большая часть зданий в городе не пострадала от стрел, огромных камней магии армии Аякса и сохранила изначальный вид. По обеим сторонам улицы высились трехэтажные дворцы из зеленого камня и каменные здания. Из окон и дверей опасливо выглядывали дети, а те девушки, которые были посмелее, выбегали на улицу и приветствовали воинов. Красный плащ, черный конь, инкрустированный рубинами, острый меч и острия которого капала свежая кровь, прекрасное улыбающееся лицо всадника, выглядящее из-под шлема. Но всё это обладало смертельной убийственной силой для большинства людей, особенно для молоденьких девушек, им не терпелось получить своего принца на белом коне. Всадники передового отряда получили несравненный приём. Шеститысячное войско под руководством самого высокого здесь военачальника, заместителя командующего Френка Рибери, прибыло на расположенную недалеко от городских ворот площадь для военных лагерей. Здесь военные кони могли отдохнуть, специально обученные люди ухаживали за ними и кормили их. Воины начали организованно доставать котлы и готовить еду. И кони и люди вышли в поход еще в сумерках, прошли напряженную битву и поэтому очень устали. Высшие чины передовых отрядов начали первую встречу с войском города двух флагов. Армия Ягца не отступила, она в любое время могла начать осаду города. Командиры вспомогательных отрядов и армий города должны были как можно быстрее познакомиться друг с другом, чтобы иметь возможность самым тесным образом взаимодействовать во время последующих боев и не дать врагу возможности воспользоваться несогласованностью приказов. Но Цун Фэй не принимал во всем этом участие. Спустившись с городских ворот, его величество первым делом задействовал комплексный навык темного мира Диабла, квадрат Хели-Хиди-Лака, и изготовил 20 магических камней среднего уровня. Видимо, Харадрим и Харадрический куб. Он разместил их на обратном пути в ключевых пунктах Мандалы, защитой неба, неба и земли, Города. Использовав полученные у монахини Ахкалы знания о картах мандал, он сделал исправление несколько разрушенных в ходе интенсивного из пользования карт, полностью восстановил эти крайне важные для города мандалы. Пока он покончил с этим, прошел целый час. Хм... 20 магических камней всевысшего уровня — это последнее богатство двора Шамбера. Сегодня их не использовали для сегодняшней защиты города Двух Флагов. Надо записать этот счёт и как можно быстрее отправить человека, доложить штаб. Пусть э, снабженцы что-то придумают, чтобы нам компенсировать. Да, можно сказать им, что можно вернуть золотыми монетами, чтобы продемонстрировать преданность Шамбара Империи. Можно уступить 20%. Запомните, перед докладом нужно, чтобы коллеги из города Двухфлагов все подтвердили, что мы избежим подозрений старейшин армии в мошенничестве. Сон Фэй постучал рукой и обстоятельно отдал приказ находившемуся рядом Петру Чеху. Чех принял всё как должное и кивнул головой. Он достал ручку и бумагу и всё записал. Следующий рядом огромный неуклюжий командир из города Духлагов был поражен, услышав такое. Впервые в его жизни кто-то в открытую требовал военной компенсации от штаба империи. Судя по реакции служащего рядом, это было обычным делом. Этот господин так пренебрегает старейшинами из штаба империи. Неужели он всего лишь правитель маленького зависимого государства?» Неуклюжий командир, обливаясь потом, улыбнулся, но не издал ни звука. В этот момент он не знал истинного статуса Сунфея во вспомогательном войске, но уже успел хорошенько рассмотреть этого необычного правителя маленькой страны. Дальше Сунфей не действовал столь провокационно. Он довольно мирно говорил о том осём с командиром, расквартированных в городе войск. Постепенно они добрались до сегодняшней оборонительной схватки – Когда командир заговорил о решивших бросить город и бежать в самый ответственный момент осады вместе сам своими личными войсками, хранители города Соловьёве и некоторых дворяных города Двух Флагов, лицо Чеха сразу изменилось. Чех провёл рядом с его величеством очень много времени и, естественно, прекрасно изучил его характер. Сунфей был очень простым человеком, и его действия были нетрудно предсказать. Он знал, что действия Соловьёва его людей весьма задели Александра. Но Чеха нисколько не удивило то, что его величество не кричал на всю глотку, а с улыбкой на лице разговаривал о пустяках с этим командиром. По ходу разговора примерная обстановка в городе флагов прояснилась для Сунфея и Чеха. Согласно принятой в империи системе гражданского и военного управления, город Двухлавов находился в совместном ведении хранителя города и командира, стоявшего над войсками. Хранитель города отвечал за внутреннюю политику города, командир войск занимался его обороной. Оба они не имели права вмешиваться в дела, не входящие в их по компетенцию. Но в системе управления империей существовало правило, как только начиналась война, контроль за первым военным округом на северо-западе империи передавался самому знатному в городе герцогу. Хранители-командир войск должны были следовать его указаниям, чтобы избежать хаоса и несогласованности приказов. Но сама по себе эта система была правильной и прекрасно отражала необходимую военное время гибкости в исполнении приказов. Но ошибка оказалась в том, что в городе Дуфлагов хранитель города Соловьев был представителем второй линии знати империи и самым высоким по статусу герцогам Таким образом, административные военные власти оказались сосредоточенными в его руках. Соловьев же, как назло, был пос... полностью гнилым, трусливым человеком, как и в других полностью разложившихся государствах империи, забывших славу предков Здесь был отчетливо виден тупик, в который сейчас оказалась клановая система. Узнав о том, что два государства объявили войну, хранитель города им по совместительству главнокомандующий военного времени Соловьев, стал бояться каждого куста. Каждый день он, спрятавшись в ратуше, дрожал, ожидая, что войска Якса и вправду придут. Хотя он был крайне напуган... Но он не мог и покинуть город, так как был не в состоянии расстаться с выгодной должностью в городе двух Дуфлагов, который он занимал много лет. И только что добытой славой высочайшего командира, с появления первых разведчиков Аякса из Дальней Пустыни, можно было увидеть абсолютный эгоизм и глупость в действиях разложившейся знати. Салаёв отдал приказ крепко запереть городские ворота, никого не впускать и не выпускать. Благодаря этому приказу, находившиеся вокруг города две с лишним тысячи мирных жителей Зенита не успели убежать и были полностью уничтожены передовыми отрядами и разведчиками Аякса. В результате имперские территории в радиусе 50 километров от города Двухлагов оказались под контролем Аякса. Сам город полностью опустел. Глава 385. А ты проницателен, братец. Если бы не своевременное прибытие Сунфея со вспомогательными отрядами, Соловьёв и большинство высшей знати, скорее всего, давно бы уже бросили городу флагов. 30 тысяч расквартированных там воинов, 100 тысяч мирных жителей и под прикрытием собственных отрядов сбежали. Сегодня военные действия были не столь активны. В городе на какое-то время наступил хрупкий мир... По словам командира, стоявших в городе войск, примерный расклад сил таков «хранитель города и знать, расквартированные в городе войска, вспомогательные отряды, мирное население, святой престол, купеческая гильдия, наемники, союз магов». Среди них Святой Престол был силой, находившейся как бы вне событий этого мира. и мне нужно было беспокоиться о бедствиях, которые могут постигнуть город после прорыва войск Аякса, так как более 50 лет на Азероте никто не смел во время войны убивать людей Святого Престола. Но Союз магов изначально тоже был такой силой, Стоило ему занять нейтральную позицию во время войны, и никакие последствия военных действий их не касались. Но в этот раз маги города Двух Флагов решительно взяли сторону Зенита. Они оказывали всестороннюю поддержку во время обороны города, а Якс смог выместить на них свою злость. Под конец Сунфэй и командир разговаривали, все веселее, как будто стали закадычными друзьями. Его личество и этот недалекий командир полностью отбросили изначальную осторожность и, обняв друг друга за плечи, весело смеялись. Итак, этот Соловьев, или как там его, этот настоящий ублюдок, достойный того, чтобы его вздернули на виселице или перерезали горло, похлопав по плечу командира, со смехом сделал вывод Сунфэй. Молчаливо следующий за ними чех нахмурил брови. «Разве стоит об этом говорить? Это самый настоящий червь, толстяк в голове, у которого сперма и дерьмо вместо мозга». Командир демонстрировал самую настоящую ярость по поводу творившейся несправедливости. Если с самого начала последовали совету господина Рибери, то войска Маякса не удалось бы так быстро взять под контроль территорию в радиусе 50 километров. Две с лишним тысячи мирных жителей могли бы выжить. Если так уж необходимо, чтобы в этой войне погибло столько людей, надеюсь, что умрет вся эта зажравшаяся знать. Говоря это, он с яростью хлопал Сунфея по плечу своей напоминающей веер рукой выражая тем самым свою злость». В виде движения командира Чехно хмурился ещё больше. «Ты прав, но разве уж так плохо, если в Империи есть немного дворян?» Лицо Сунфея стало серьёзнее. Он сам относился к имперской знати, и разве его только что не обругали вместе со всеми? а «Ты тоже прав. По крайней мере, знать имперского двора всегда хорошо обращалось с простыми людьми». Положение закона народа в Зените было самым лучшим по сравнению с другими империями. С тех пор, как Ясин взошел на престол, он вел политику в интересах простого люда. Если бы это было не так, то воинов с такими низкими происхождением как господин Рибери, никогда не стал бы командующим войск города Духлагов. Командир подумал и перефразировал свой смысл, помиловав часть знати. Он добавил... Говорят, что хорошо прибудет первый командующий военным округом, Его Величество Александр, что прибудет. Он скоро очень хотел бы позаботиться о низшем дворянстве, потому что он добрый и справедливый. Хотя мы с большинством ребят не были в столице на больших военных соревнованиях, но оттуда приходили бродячие певцы, наемники, торговцы. Все они восхваляют Его Величество. Надеюсь, они говорили правду. Если такой человек возглавит армию в войне с Аяксом, то, возможно, у города двух флагов есть шанс выстоять. Хаха, ты и вправду так думаешь? Его Величество полностью пропустил первую часть предложения. Он был очень взволнован, так как не мог и подумать, что его слава дошла до столь удаленных уголков Империи. Он сдерживал себя, чтобы не подпрыгнуть с криком, что он и есть Александр. Он опять вёл семесей собеседников заблуждения со смехом, возразив ему: "Думаю, это вряд ли. Говорят, правитель Шамбары очень жесток и кровожаден. Он в открытую расправился с всадниками, противостоящими империи, Командир, вращая, вращая глазами, сразу же начал возражать. «Тут вы ошибаетесь. Господа всадники, двора не так добры и благородны, как они сами о себе говорят. Говорят, о они в... вступили в противостояние с правителем Шамбара, потому что десятый золотой садник Саттан, сам его спровоцировал. А потом они подлым образом вчетвером напали на одного. Ха-ха, хватит об этом. Стоит признать, что вы очень объективны и проницательны. Не скрою, я думаю» так же, как и вы. Сунфэй рассмеялся с видом простолюдина за получившего большую власть. Видя, что они подходят к лагерю, он похлопал командира по плечу и сказал «Кстати, как тебя зовут?» «Хески. Эмиль Хески». Гигант погладил себя по затылку и рассмеялся в ответ. «Хески? Хм, хорошее имя. Парень, я тебе обещаю сегодня. Ты достигнешь больших успехов». Говоря о Сунфе, скоро сильно хлопнул по плечу этого неуклюжего командира. Во время беседы, тот оставил у Сунфе прекрасные впечатления о себе. А, правда? Огромный командир впал в ступор. Это хорошее имя, но они зовут меня Дураком Хэски. Он был лишь одним из самых низших чинов. У него была лишь тупая сила, голова же соображал неважно. В лагере ему поручали работу, вроде покормить лошадей, починить почистить лошадей, он привык быть на побегушках. У него не было статуса выходить в город и сражаться с врагами, поэтому он не знал, что сегодня произошло за пределами городских стен, естественно, не узнал Сунфея. Он только чувствовал, что этот молодой человек в форме вспомогательной армии был очень дружелюбным, в нём не было высокомерия, свойственного знати, но только поэтому он столько ему наговорил, Если бы на его месте был более сообразительный вояка, стал бы он, не разобравшись ситуацией, той же обстоятельно рассказывать незнакомцу, незнакомому командиру обстановку в городе и своё отношение к городским властям. Конечно, он не знал, что же всё-таки означали те слова Сунфея. Находившийся рядом, Чехарь прекрасно понял, что имел в виду его личство. Этот дурак хоть и был глуп, как пробка, но обладал простым и честным характером, что как раз очень нравилось его личеству. Как видно, повышение этого командира было делом решённым. Теперь его ожидал стремительный карьерный взлёт. Разве не это имел в виду его личество? Этому дураку, однако, крупно повезло. Когда они подошли ко входу в лагерь, командующий передовыми отрядами из далёкого легиона волчих зубов вышли к Сунфея поприветствовать. Тот улыбнулся, похлопал хески по плечу и сказал «Эмиль, у меня есть дела, увидимся позже». А, «Хорошо, я пойду к лошадям». Дурак кивнул головой и развернулся. Пройдя несколько шагов, он вновь повернулся в голову и спросил «Да, братишка, как тебя зовут? Я закончу с работы и приду с тобой». Братишка, не самое изысканное обращение, Сун Фэй чуть не подавился, не зная смеяться ему или плакать, он махнул рукой и сказал, ты это очень скоро узнаешь, потом увидимся. После переговоров передовой отряд на достаточно просторной и ровной площадке, находившейся в километре от войск города двух флагов, разбил лагерь. При виде прекрасных новых однотонных палаток разноцветного снаряжения, наблюдающие за этими, парни из дальних отрядов сглатывали слюну. Хотя город Двухлагов считался важным опорным пунктом на северо-западной границе империи, на деле он был лишь удаленным городком в пустыне. Двадцать с лишним лет назад императорский двор еще как-то уделял внимание этому приграничному городу. Но время шло. Высшая знать империи потихоньку разлагалась. Больше двадцати лет империи Аякс как будто была в спячке. На границах был мир. Внимание городку постепенно сошло на нет. Войскам, расквартированным в городе двух флагов, придавалось еще меньше значения. Сокращение довольствия и снаряжения стало обычным делом. Снаряжение из-за невозможности своевременной замены было очень старым. Мечи некоторых воинов покрылись пятнами ржавчины. При такой экипировке боевая сила войск естественно, никуда не годилась. По сравнению со вспомогательным отрядом легионов «Волчьих зубов», эта армия выглядела как придорожный попрошайки рядом с владыкой из Императорского дворца. Как прошла встреча с командирами армии города Двухлагов, Вернувшись в центральную палатку Сунфэй, принимая от охранников горячую воду и полотенце для умывания, спросил у Шевченко и его команды. «Лучше, чем мы думали. Лицо Шевченко светилось радостью. Он продолжал доклад. «То, как вы, командир отряда в одиночку, пересекли лагерь Аякса, полностью покорила командиров местной армии. Кроме того, на позициях вы уже обозначили свой статус». Местные войска уже знают, что вы являетесь вновь назначенным первым командующим военного округа Аякса. К тому же вы значительно поддержали высокого командира Фрэнки рибере когда тот был тяжело ранен. Тридцатитысячное войско выразило ясное желание следовать приказам вашего величества. Хм, люди такие странные существа. Столкнувшись с опасностью, они легко сбиваются в стаи. В это время нет ничего дешевле единения. сун фэй вытер лицо горячим полотенцем. Лениво потянулся и с улыбкой сказал. Но в армии города двух флагов есть все-таки храбрецы. По крайней мере, их первый командующий Фрэнк Рибери. Он, несмотря на опасность в одиночку, убил вражеского командира. Он был побежден, но не сдался. Просто железный выдержки человек. Его не стыдно сделать примером для солдат Империи шевченко глубоко он сопереживал ему сегодня почти все видели прекрасную картину как риберием атаковал врагам одним прыжком они невольно сосредоточились на этом зрелище отдайте половину обеспечения передового отряда местному войску подумав сказал сунфэй а якс может снова начать осаду необходимо как можно быстрее поднять их боевой дух шевченко кивнул головой в знак понимания «Да, есть ли какие-нибудь новости относительно двора-хранителя города?» Вспомнив о том, что сегодня произошло на городской стене, Сун Фэй невольно холодно усмехнулся. У него уже сложилось отрицательное мнение о хранителе города. В Соловьёве Сун Фэй уже принял решение уничтожить двор хранителя и знатные кланы города. В случае, если идиот-хранитель посмеет вновь разозлить его. Другой бы, возможно, зная происхождение и силы, стоящие за этой вражеской знатью, он начал бы осторожничать. Но Сун Фэй об этом и не думал. Убить нескольких зазнавшихся дворяни... др... дворянинчиков для него было так же легко, как раздавить попавшую на глаза крысу. Мы еще не успели отправить людей в резиденцию хранителя, но по слухам... На протяжении последних нескольких дней в радиусе километра от нее введено военное положение. Посторонним запрещено входить внутрь. Неизвестно, что задумал Соловьев вместе со своей знатью. Судя по интонации, Шевченко тоже был весьма недоволен этим хранителем города на границе империи. Глава 386 «Несогласный значит смерть». «Отправить потом людей в резиденцию начальника города и прикажи ему полностью передать все свои административные военные дела по городу двух флагов, заодно извести всех аристократов, что они обязаны отдать 500 частных воинов, обеспечить их оружием и провианским довольствием, укомплектовать одним один средний отряд и помочь нам защищать город». Сунфэй проанализировал военные силы внутри города и все больше ощущал, что военной мощи было недостаточно, поэтому невольно вспомнил некоторые предложения от советчика-старика Альянга. «Так, а если аристократы не согласятся?» Шевченко немного колебался. «Все-таки частные войны являлись частной собственностью аристократов, а такой приказ приравнивался к насильственному взиранию и взыманию имущества». «Не согласны? Значит, смерть!» сун Сунфей громко засмеялся. Шевченко чувствовал исходивший от улыбки ужас. Шевченко показалось, будто его величество желал увидеть, как аристократы будут сопротивляться. «Тогда у него будет достаточно оснований, чтобы всех их убить!» Поразмыслив о том, как сегодня Плофа кончил на городской стене так называемый специальный представитель начальника города, Шевченко понял, в каком стиле вёл в дело командир легиона. На какое-то мгновение он невольно почтил молчанием несчастных аристократов. Видимо, их прежние равнодушные аморальные поступки по отношению к простому народу уже навлекли гнев этого могущественного правителя вассального королевства. Конечно, простой народ города тоже нужно мобилизовать. Хотя они пока и не участвуют в войне, все же надо отправить людей, чтобы они отобрали молодых и крепких людей, с которыми будут проводить военную подготовку. Если ситуация станет ухудшаться, то можно поставить на городские стены даже простолюдинов для уничтожения врагов. Сказав это, Сунфэй невольно вспомнил известное высказывание из-за прошлой жизни «Весь народ — армия». Если сравнить военную силу, то Аякс направил всю мощь государства на зенит. Количество людей в одном лишь передовом Льоне достигало поразительных 60 тысяч. А если считать и с еще и другими войсками империи, то неизвестно, насколько поразительной оказалась цифра зенит уже приходилось воевать сразу с тремя крупными империями – Спартаком, энд Ховеном и Аяксом. Несмотря на поддержку империи Сен-Жермен, боевая мощь Зенита уже с самого начала была обречена на истощение. К тому же, по плану военного совета империи, в боевом участке Аякса находился лишь один поспешно сформированный легион волчьих зубов в котором находилось менее 550 тысяч человек. Больше не было никаких дополнительных военных сил. Чтобы стабилизировать ситуацию, одной армии было недостаточно. Сто тысяч простолюдинов города двух флагов обязаны были принять участие в войне. Сунфэй поразмыслил им, воспользовался рекомендациями старика Альянга. Вскоре он понял, что, чтобы стабилизировать затруднительную ситуацию и не позволить обстановке ухудшиться, нужно было перенять знания у великой партии. Необходимо было экстра, э, экспорти, экспроприировать земли у богачей, молебилизовать народ, организовать единый народный фронт, сплотить все силы. Если говорить проще, то нужно было избавиться от аристократии. Делить имуществом предоставить равные полномочия беднякам, стремиться к победе по модели народной войны. Шевченко откликнулся, и вскоре один за другим стали распространяться приказы. «Хм, «Андрей, ты хочешь что-то сказать?» Видя, что после распоряжения Шевченко не торопился уходить, и как будто что-то мямлял про себя, Сунфей удивился и спросил. «Господин, ваша рана...» Сунфэй слегка растерялся, но тотчас понял смысл слов Шевченко. Сегодня, когда Сунфэй в одиночку ворвался в 60-тысячное войско Аякса, он из-за неосторожности был ранен в левое плечо, выпущенный главнокомандующим стрелой. Рана оказалась не из легких. Люди из-за подкрепления, естественно, волновались за его рану. К тому же он был единственным человеком, у кого хватило сил удержать под контролем того заносчивого принца-главнокомандующего. Если Сунфэй тяжело ранит, то городу двух лагов придётся менять всю свою стратегию. «Ха-ха, будь спокоен, всё уже давно зажило». Сунфэй даже бойко пошевелил левым плечом. Сказав это, Сунфей вдруг вспомнил про оказавшийся неплохим лук, который он отобрал. Говорили, что это была какая-то драгоценность императорской семьи Аякса. Сунфей достал из-за пространственного кольца длинный лук, походивший на сокола, размахивающего огромными крыльями. Действительно, хороший лук. Корпус лука переливался бледным светом. Вокруг него смутно бурлила ужасная магия. Сунфэй легонько натянул бледно-красную тетиву и ощутил, что корпус лука был очень прочным. Приложив половину усилий, Сунфэй полностью натянул тетиву, которая источала силу притяжения. Он влил силу в лук, после чего из-за пустоты постепенно появился ярко-синяя стрела на тетиве. Сунфэй помнил, что когда луком пользовался Вер Тонген, то тот вот выстрелил красной стрелой, а стрела, которая образовалась у Сунфэя, оказалась ярко-синего цвета. Видимо, мощь лука зависела от свойств силы, пользующегося им, а формирование стрелы имело разные свойства. Свист. Сунфэй отпустил тетиву, выпустив в небо стрелом Почти мгновенно стрела оказалась в далёком небосклоне. И в самом деле, хороший лук, стрелы летят очень быстро, это непревзойдённое оружие для неожиданных атак и убийств. Неудивительно, что я тогда не увернулся от стрелы, хотя она и была запущена с меньшей силой, но если бы тот человек был достаточно искусен в стрельбе, тогда бы он попал в жизненно важные органы, и воин лунного ранга пал бы в бою. Сунфей был слегка поражён. Он не ожидал, что, находясь в порыве чего-то-нибудь себе загрестим, он заполучит лук, который окажется лучше, чем магический лук, произведённый в мире Диабла. Шевченко тоже, очевидно, испугался мощи этого лука. Прозмыслив, он опять спросил «Господин, у меня есть вопрос. Не знаю, задавать ли его или нет. Ха, хочешь спросить? Спрашивай» на «Сегодня у вас был шанс убить главнокомандующего Аякса. Почему вы им попусту не убили его?» Сунфэ вернул руку обратно, лук обратно в пространственное кольцо и слегка покачал головой из стороны в сторону, сказав, «Сила того принца Аякса достигла начального уровня восьми звезд». Он очень юн и уже обладает такой силой. Очевидно, он занимает важное место в Аяксе и не является обычным принцем. Убийство такого властного принца вызвало бы яростный ответный удар от армии Аякса. Если им уже нечем будет рисковать при штурме города, то городу Дувхлагов будет грозить опасность. Сказав это, Сунфэй вышел из-за центральной палатки, посмотрел на бесчисленное множество солдат, которые в это время клопотали в лагере, Затем взглянул на зависшее высоко в небе солнце, вздохнул и продолжил «Что мы сейчас должны сделать, так это задержать армию Аякса, прибив их словно гвозди между Гоби и пустыней, чтобы выиграть время для остальных двух боевых участков». Поэтому нельзя окончательно сердить людей Аякса, а иначе император Киеву задействует все силы империи, и тогда даже десять городов типа «Города Двух Флагов» не продержатся. Я понял. Взгляд Шевченко постепенно стал ясным. Он задумчиво кивнул. «Город Двух Флагов и Легион волчих Зубов в данный момент находится в положении, которое напоминает хождение по канату». «Нужно аккуратно держаться на этом канате, только тогда не разобьёшь вдребезги, и получишься выиграть время». Сунфэ кивнул. «Верно, всё именно так». Сказав это, его величество вдруг поменялся в тоне и улыбнулся. К тому же я убью этого ничтожного принца силой восьми звёзд. Это не заставит никакого труда. Неважно, убью я его сегодня или завтра. Вдобавок, мне кажется, этот человек слишком зазнался и чересчур помешан на совершенствование своего боевого искусства. Оставить такого самодовольного командира людям Маякса... Хе-хе-хе, в нашем случае это вполне неплохо. «Господин всё ясно видит». Шевченко не произнёс. «Это вовсе не из-за страха, а под... или подхалимства. Он сказал это от чистого сердца». Сунфэй рассмеялся. Махнул рукой, чтобы командир передового войска пошёл работать. Сейчас большая часть работы передового легиона зависела от Шевченко и Чеха. Сунфэй уже привык пускать всё на самотёк. Его командиры и советники всегда были немного больше заняты, чем его личство. Но недавние слова Шевченко вынудили Цунфея в глубине души задаться вопросом. «Да, после того, как я попал на Азерот, я становился всё более сообразительным. О некоторых вещах, кажется, особо и не задумываюсь, а с первого взгляда понимаю, что к чему». Неужели один из трех божественных навыков изучения неосознанно изменяет мои способности? Или такой домосед, как я, набравшись опыта в мире Диабло и мире Азерота, теперь стремительно развиваюсь и становлюсь мудрым? его величество вздохнул и собирался уже делать про... детально поразмыслить над этой философской темой как у входа в лагерь раздался шум выбирайся о ваших ком... пусть ваш командир выйдет и встретит меня «Кто он? Кто я? Ох, ничтожный солдат! Ты не достоин об этом знать. Сообщи вашему идиотскому командиру, чтобы поскорее вышел встретить меня. Я, в самом деле, принёс приказ аристократии второго ранга и главного командира города двух флагов. Если хоть немного примедлите, то его будут судить по военным законам» ха ха скопище жалких свиней правду про вас говорят ваш дебильный командир убил специального с представителя начальника города и навлёк гнев господину начальника города ваш командир рано или поздно пло... плохо кончит ха хаунфэй нахмурился и подошел к воротам лагеря в чем дело задал вопросун фэй на самом деле он все уже понял увидев со трудом сдерживающих гнев и не смевших открыть рот охранников А напротив них несколько молодых людей, одетых в аристократические одеяния, окружённые 20-30 телохранителями, столпились вместе. Эти аристократы выглядели грубыми и своевольными, оживлённо жестикулируя. «Докладываю господину, эти люди называют себя высшей аристократией города. Они получили приказ от начальника города Соловьёва и требуют увидеть господина, командира легиона». Увидев появление Сунфея, солдаты, судя по их выражениям лица обрадовались. Они служили не так-то долго этому командиру легиона, но очень понимали его природные склонности. Поэтому тут же, буду най будто найдя опору, подробно изложили, что недавно произошло. Сунфея кивнул. Он уже и так всё недавно понял и знал, что его солдаты ничего не преувеличивали. Хоть они и возмущались, они держались с достоинством, поэтому его личество осталось ими весьма доволен. Он снова посмотрел на тех нескольких молодых, роскошных, одетых э -э аристократов. не было приблизительно 20 лет. Все до одного имели бледные лица и пустую походку. Очевидно, они жили в роскоши разврате. Праздная жизнь истощила их юные тела, но, вне всякого сомнения, на лицах читались неприкрытые своеволие и мания величия. Глава 387. По закону грозит смерть. Верно, и ещё немедленно отдать быстроногих скукунов. э нет, что? Это пламенные звери? Стоявший рядом аристократ присоединился к разговору, собираясь что-то сказать, но внезапно увидел в лагере нескольких игравших пламенных зверей четвертого уровня. Тут же крикнул от изумления, как будто обнаружил золотые прилиски. Глаза тут же засверкали жадностью и хитством. Он громко крикнул «Живая, сдайте всех пламенных зверей! Мы... Э, нет, резиденция начальника города взымает их!» А в самом деле пламенные звери, магические звери четвертого уровня... Ха-ха, на этот раз действительно разбогатеем. Ага, где эти ничтожные солдаты достали таких превосходных ездовых животных? Мы, как обладатели знатной крови, должны их получить. У молодых аристократов и их товарищам, которые первыми обнаружили пламенных зверей, было нетерпеливое выражение лица. Настоящие аристократы должны были иметь правила приличия и воспитания, но у этих людей ничего такого не было. Эта сцена оставила его величество недовольным, как будто он столкнулся со золотой молодежью из его прошлой жизни. Сун Фэй нахмурился. Он уже крайне разочаровался в аристократии города Двух Флагов. Ему было неохота много разговаривать с этими невежественными свиньями. И было неохотно лично распускать руки. Он посмотрел на стоявших рядом солдат и холодно произнёс. «За шум в лагере по закону полагается смерть». Сказав это, он повернулся и ушёл. «А что?» Солдаты оцепенели. Те распущенные и шумевшие молодые аристократы тем более обалдели и пораскрывали рты. Переглядываясь друг с другом, как будто по выражению своих лиц товарищи хотели убедиться. Не ослышались ли они? «Этот ничтожный командир сошёл с ума. Он... он... он осмелился сказать, что убьёт. «Чё застыли? Убить!» — обернулся Сунфэй и выкрикнул... Солдаты не заметили ни капли шутливости на лице командира легиона, но, несмотря на то, что в их сердцах еще присутствовал страх, все же приказ был для них святой. Они тут же свирепо набросились. Среди них находились четыре городских полицейских Шамбара, которые уже давно привыкли к дерзости его величества, поэтому они были более развязанными. Несколько столпившихся возле молодых аристократов, телохранителей еще хотели сопротивляться, но куда бы им было до хорошего обученных воинов, повидавших немало кровавых сцен. Вскоре телохранители убили, позади них донеслись визги молодых аристократов и их просьбы о пощаде. Сунфэй лишь слегка нахмурился, о чем-то подумал, обернулся и сказал «Одного отпустите». Сказав это, он больше не останавливался и вернулся прямо в королевскую палатку. Позади доносились стен на просьбы о пощаде и ругательство, след за звуками, рубки мечами меча, меса. Все голоса полностью пропали. Эти невежественные аристократы, очевидно, служили лишь инструментом, Насколько осмелили, что вместе с небольшой кучкой телохранителей прибыли в лагерь и начали шуметь? Если они не пришли искать себе погибели, тогда что ещё они тут делали? Не пришли ли эти людям разузнать о моём поведении? Эхи, я всё прекрасно вижу. Эти пьяницы и развратники, живущие одной роскошью, неизвестным своим неизвестны своими злодеяниями. Сколько бы их ни пришло, я всех их убью». Сунфэй усмехался про себя. Рано или поздно он разберется с паразитической аристократией города Двух Флагов. Ранее он уничтожил разложившуюся аристократию Шамбара, не моргнув и глаза. Что уж тут говорить о ничтожествах из города Двух Флагов. Сумятица в мыслях Сунфэя очень быстро вернулась к той глубокой философской теме, Его Величество обнаружил, что он не просто стал прозорливее, замечая каждую деталь, и как будто стал более холодным и черством, но с этим ничего нельзя было поделать. В этом хаотичном мире стать благородным и святым правителем было так же невозможно, как осуществить в его прошлой жизни коммунизм. а Пока Сунфэй бросал от одной мысли к другой, Вдалеке раздался звонкий звук горца горна, затем раздались громкие убийственные крики, что даже земля под ногами начала немного дрожать, как будто множество огромных слонов бешено мчались и топтались по земле. дун, -дун, -дун. Э -э, Безумно зазвонил сигнальный колокола на обоих городских воротах города двух флагов, лихорадочный, очиучащенный звон огласил по всему городу двух флагов враг штурмует город. Андрей Пётр Пол Дидье Халк Каннутен, вы в шестером немедленно возглавите войска и поспешите на помощь к восточным воротам. А малый отряд святых воинов, следуя за мной, живо пойдёт защищать западные ворота. Телосунфей превратилося в балик и направилось на защиту прямого, прямо к западным воротам, на которых оказалось самое большое давление. В лагере передового легиона тут же все захлопотали. Один за другим мчались силуэты с серьезными лицами к городским стенам. Наступила война. Войсковой механизм слаженно пришел в действие. Кое-кто из людей поднял глаза и увидел тот блик в небе. В глазах показались лучи восхищения. Тот человек являлся их надеждой, духовной опорой. Стоило этому человеку появиться в городе двух флагов, как казалось, что победа сразу будет одержана. На правах командира легиона волчьих зубов и по совместительству первого командира боевого участка приказываю всем аристократам города, а также резиденции начальника города лично возглавить частный салат и расположить их на городских стенах для поддержки. В случае нарушения приказа все ваши семьи будут убиты». Голос Сунфея раздался, подобно грому и бешено, сотряс воздух в городе двух флагов. Почти все в городе услышали этот яростный рев и испытали трепет. Увидев блик стремительно направляющихся к западным воротам, в один миг сун Сунфей уже оказался на западных воротах. Окинув местность за городом, Сунфей слегка вздрогнул. С момента, как прибыли в город передовой легион, прошло не более двух часов, а численность армии Аякса не слабо увеличилась. Их уже почти достигла 70-80 тысяч человек. Видимо, дополнительная поддержка врага непрерывно подступала. Западные ворота были направлены к пустыне Аякса, а потому они испытывали самое большое давление. Теперь шесть-семь тысяч пехотинцев Аякса шагали в четком строю, медленно приближаясь к городским воротам. Их мечи ритмично колотили по щитам, издавая угнетенный грохот. Блестевшие под солнцем клинки несли с собой дыхание смерти. Вдалеке видно было, как солдаты несли железные штурмовые лестницы разрушительного дракона, а также катапульты, запускавшие огромные каменные глыбы. Их четкий строй медленно и неуклонно подходил к городским стенам. Эти ужасные боевые машины действительно создавали угрозу для города двух флагов. Грохот до ушей донес ритмичный мощный топот. Вскоре малый отряд святых воинов Шамбера прибыл на городские стены. Сунфэй огляделся вокруг. Помимо малого отряда из тридцати святых воинов, на западных воротах располагались войска города двух флагов а так как остальные шесть тысяч воинов из передового легиона под предводительством Шевченко направились к восточным воротам. На западных воротах находилось примерно десять тысяч людей. Отдохнув два часа, полностью окровавленные воины трезво мыслили, крепко держали оружие в руках, ожидая боя. К Сунфею вскоре подошли несколько офицеров городских войск. «Приветствуем, господина командира». Более десяти офицеров отдали стандартное в зените воинское приветствие Сунфею. Несмотря на то, что Рибери получил нелегкую рану и находился в запасе, эти офицеры знали о положении Сунфея и, разумеется, не посмели отнестись к нему пренебрежительно. «Хм, господа офицеры, насразимся вместе со мной». Сунфэй кивнул, отдал один за другим военные приказы, которые очень быстро разлетелись в округе. Устремившись дай, Сунфэй снова увидел на холме за городом хорошо знакомый силуэт. Принц Аякса, вето... Ведь... Вертонген, необычайно одаренный боевой искусствием принц вражеского государства, будучи высокомерным и холодным после неудачи за короткий промежуток времени, восстановил свою веру, после чего этот самодовольный принц снова начал свое покорение. Кажется, ощутив взгляд с западных ворот города, стоявший на холме высокомерный принц империи молниеносно взглянул на западные ворота города двух флагов Он тут же увидел тот силуэт, что одним кулаком сумел нанести ему поражение. После недолгого молчания этот холодный и высокомерный принц взмахнул рукой «Обить!». Заметив жест главнокомандующего войны, Аякса разразились сокрушительным убийственным криком. «Строй пехотинцев остановился в десяти метрах от досягаемости стрел». Двадцать огромных катапульт были подведены в к тылу строя пехотинцев. Каждая катапульта была высотой более десяти метров и была очень огромная напоминая большой ужасного зверя. Отчего два солд... двое солдат, защищавших катапульты и управляющие ими, казались мелкими воровьями. Сунфэй уже изучил эти невообразимые катапульты, запускавшие каменные глыбы. Алхимия на азиорите имела довольно большой прогресс. Уже разбирались в шестернях, подшипниках, пружинах и других важных частях механизмов в этих катапультах. Имело использовали умело использовались наработки в алхимии, и результаты по отжижению и эластичности катапульта напоминали своего рода крупных механических зверей с мышцами, Они были способны метать каменные глыбы на тысячу метров вперёд и действительно очень хорошо подходили для штурма города. Солдаты Якса под командованием офицеров уже начали загружать каменные глыбы, натягивая сухожилие катапульт. Чтобы загрузить в механизмы тяжёлые каменные глыбы, требовались либо солдаты с сверхчеловеческой силой, либо воины звёздного ранга. Господи! «Отдать приказ, чтобы активировали магический барьер, земляная защита?» — задал вопрос стоявший рядом офицер. Сунфэй уже давно раз... познакомился с этими отважными полков... полководцами, которые непоколебимо следовали за Рибери. Задавшего вопрос звали Фернанда Гага. Он имел утонченные черты лица, по виду ему было около 20 лет». Он был очень юн, но в сражениях вел себя необычайно храбро, имел силу на начальном уровне трех звезд. При первой волне защиты города он убил более 100 врагов, получил нелегкую травму, половина руки была почти отрезана вражеским мастером, но обмотав ее бинтом, он решительно поднялся на городскую стену. Глава 388. -я. «Стрелы сотрясали тысячное войско». Фрэнк Рибери происходил из аристократии низкого ранга и за короткий промежуток времени сумел получить место первого командира войск в городе Двухлагов. Он действительно многих обошёл, а его окружало немало преданных им непоколебимых офицеров. Много лет его 30-тысячные войска недополучало военное удовольствие но при этом он сумел поддерживать боевую мощь на высоком уровне. Сунфэй по-новому смотрел на этого молодого командира, который в данный момент отлеживался и залечивал раны. «Не торопись». «Земляная защита слишком сильно истощает магические запасы города. Его надо приберечь на самый критический момент». Улыбаясь, Сунфэ посмотрел на Гага и покачал головой. Гага в самом деле смело разговаривал с первым командиром боевого участка. Увидев собственными глазами, как этот командир два часа назад ворвался во вражеский лагерь Аякса и как он себя там проявил, Гага остальные сослуживцы уже благоговели перед военной силой Сунфея. На Азероте люди питали пристрастие к военному делу, потому воины легко получали уважение других людей. А когда Сунфэй спас Фрэнка Риберри, то Гага, которого Риберри с собственной рукой взрастил и превратил в юного офицера, был безгранично благодарен Сунфэю. Глядя на Сунфэя, люди не видели в нём ни аристократической заносчивости ни высокомерия. Что они представляли себе, Сунфэй в глазах Гага и остальных офицеров казался чуть ли не идеальным. Гага заметил, что этот командир боевого участка улыбнулся ему и почувствовал небывалое волнение. Храбрость в нём постепенно нарастала. Поразмыслив, он опять предложил «Докладываю господину, если не активировать земляную защиту, то катапульты Аякса создадут большую угрозу для наших войск и построек города». Сун фэй похлопал по плечу этого юного и отважного офицера и рассмеялся. «Не волнуйся, я об этом позабочусь». Только он это сказал, как мелькнул белый свет. Его величество достал из-за пространственного кольца пустынного сокола и в то же время мгновенно переключился в режим амазонки. Его дикая бешеная аура внезапно поменялась на холодную и невозмутимую. Свистел холодный ветер. В пустыне обдувая лицо его личства и колыхая его густые исся и, си и сине-черные длинные волосы, что добавляло ему еще больше красоты. В глазах стоявшего рядом еще немного беспокоившегося офицера менькнул блеск. а Точно, почти забыл, ведь господин командир является могущественным стрелком. Когда он сегодня шел на прорыв, то покалечил удивительного мастера Уфа. Показал удивительное мастерство стрельбы из лука и разрушительную силу. Наверняка у него получится подбить те 20 катапульт. Даже рядовые бойцы на городской стене жадно ожидали, когда же командир проявит мастерство стрельбы из лука. щел, -щел щелк щелк Атмосфера на театре военных действий настояла такой напряжённой, что все прекратили шуметь. В воздухе отчётливо слышались щелчки механизма в катапультах, которые напоминали кровожадные ужасных зверей. Обнажив свирепые клыки в сторону города двух флагов. Неожиданно напряжённая обстановка. «Приготовиться!» Офицеры Аякса так громко и отчётливо кричали, что можно было всё расслышать. «Приготовиться! Выпускай!» Свист. Натянутые до максимума канаты живо ослабли. Летевшие на огромных стальных подставках десяти 10 каменных глыб последовали следом за поднимающимися подставками, набирая всё большую скорость и по инерции взлетая вверх. Эти каменные глыбы в основном весили полта, полтонны и при падении с большой высоты следуя инерции полёта наносили удар силой более 5 тонн. И чаще всего разрушали городские стены, защищённые магией и рунами. Если такая глыба упадёт на воина силой трёх звёзд и ниже, то у него не останется шанса на выживание. Когда офицеры и солдаты увидели, как катапульта запустили каменные глыбы, у них сердце ушло в петки. А малый отряд из тридцати святых воинов пристально и спокойно наблюдал. И пусть даже каменные глыбы летели на них, они не моргнули, потому что они верили в стоящего рядом с ними решительного и спокойного короля. В мгновение ока каменные глыбы пролетели расстояние в 20 метров, ещё чуть-чуть, и они бы вскоре пересекли дистанцию 800 метров, ударившись в стены города двух флагов. В тот момент, когда некоторые уже хотели кричать от страха, Сунфэй наконец-то выпустил стрелы из лука. Не одна стрела, а целых десять выстрелов. Люди только могли видеть, как рука его величества оставляла в воздухе разноцветные миражи. Затем тетива пустынного сокола резко задрожала. в миг раздался звук выпущенных острых стрел, а в следующей секунду донеслись поочередно десять резких звуков взрыва. Затем яростно задрожала земля, и послышались крики и вопли, которые невозможно было заглушить. Только и видно было, как десять стремительно летевших каменных глыб были неожиданно с грохотом разорваны на куски, превратившись в дождь из мелких камней, которые с шумом упали на пехотинцев Аякса, располагавшихся перед катапультами. Они тут же понесли огромные людские потери. Всё было за забрызгано кровью. Десять каменных глыб были разорваны стрелами. Затем они превратились в щебень, который опал вниз. Все это произошло в один миг. Никто не ожидал, что могло произойти подобное. Радостные возгласы пехотинцев Аякса превратились в вопли. Их с Трой был очень плотным. Они не имели возможности уклониться от падавшего щебня. на самом счастливом посчастливилось сразу оказаться раздавленными насмерть. Некоторые из невезучих переламывало руки и ноги. И они не сразу умирали, а патали безумно, рыдая, пуская слёзы и слюни. «Король Александр!» «Да здравствует король Шамбара!» «Слава королю Шамбару!» «Слава!» Неизвестно, кто окричал, но после непродолжительного умолчания от шока все воины-офицеры замахали руками, радостно подпрыгивая их боевой дух сильно поднялся те десять выпущенных стрел искусно раздробили каменные глыбы запущенные вражескими катапультами и позволили убить более пятидеста вражеских воинов десять стрел пронеслись в воздухе уничтожив пятьсот человек страшная цифра Поразительное мастерство стрельбы из лука зависивший от обстоятельств город двух флагов сейчас был всего больше всего нуждался в картине которая бы подняла воинский дух У Сунфея это явно получалось сделать. Люди Аякса, очевидно, не ожидали, что штурмовые орудия, которые ранее приносили успех, в итоге вернутся подобным образом. Видя, как жестоко были разбиты пехотинцы, что стояли перед катапультами, офицеры вмиг оцепенели и не понимали, как дальше поступить. Продолжать? А если этот демонический парень снова ранит их людей, что тогда прекратить И что это за штурм город такой? Вдалеке, на пустынном бархане, окружённый десятками тысяч воинов принца Вертонген, горько усмехался. Первоклассный воин в данный момент смог умело взять ситуацию под свой контроль. В летописи воин на Зероте за тысячу лет очень редко встречались Прирожденные командиры. Многие люди их легко запоминали как воинов с выдающимися военной силой. Они в одиночку были способны добиться определенных результатов, переломить ход войны, разбить армию и считались истинными хозяевами этого мира. В данный момент город Двухлавов обладал бесспорным лучшим мастером Александром, который стоял на страже города. Он за короткий промежуток времени сумел избежать критической ситуации и всё стабилизировать. Если не найти равного ему по силе мастера, тогда, чтобы успешно захватить город двух лагов, придётся пожертвовать как минимум 30-40 тысячами человек. Только тогда король Шамбра истратит всю свою энергию и получит э, получится нанести ему поражение. Однако сейчас принц Аякс абсолютно не мог выбрать отступление. «Передай приказ, чтобы строй пехотинцев отозвали и рассредоточили их на два фаланга. Передать приказ, чтобы катапульты отвели назад на 300 метров и они продолжили штурм. Передать приказ, чтобы фронтовые маги были наготове Передать приказ, чтобы батальон смертников был на Передать приказ». Один за другим живо доносились из уст принца империи приказы армии Аякса. Словно единый точный механизм, начала слаженно функционировать и в соответствии с приказами принца. Убийственная и непоколебимая атмосфера, царившая на поле боя, ничуть не угасала. Из-за недавней неожиданной сцены для настоящих, хорошо обученных военнослужащих, смерть 500 человек ничего не значила и не останавливала их. Вскоре 20 катапульт были отодвинуты назад на 300 метров. Передовая пехота тоже скрылась за боками и с тылу от штурмовых орудий, чтобы не попасть под тот же самый удар Сунфея. А каменные глыбы, -глыбы из-за дистанции могли долететь лишь до окрестностей города Двухлагов. Сунфей продолжил держать рук натянуто На этот раз он не собирался повторять старый трюк, а нацелился непосредственно на сами катапульты. Катапульты располагались в 1300 метрах от городских стен. На таком расстоянии обычные люди уже мало что могли разглядеть. Поэтому это расстояние считалось безопасным. Но для Сунфея это была не проблема. Сегодня он заполучил пустынного сокола. Используя силу варвара 88 уровня, он натянул лук. На мощь сформировала стрелу, которая будто была сделана из стекла. От неё исходило блестящее сияние. Сунфэй разжал пальцы. Свист. Раздался громоподобный свист. Как только раздался свист, в огромную катапульту попала стрела. Катапульта словно конструктор с грохотом развалилась. На стенах города двух флагов снова закричали и запрыгали от радости. Солдаты громко выкрикивали имя Сунфэя и преклонялись перед своим командиром, будто перед богом войны. Один человек смог уничтожить самое ужасное штурмовое орудие врага, почти лишив людей Аякса самой страшной штурмовой мощи. Глава 389. Призыв варваров-солдат. Рядом стоявшие с Унфеем Гага и остальные воины были так воодушевлены, что им не терпелось ринуться в бой. Мощь командира Легиона намного выходила за рамки их представлений. Один человек мог потягаться с тысячей хорошо обученных воинов. Судя по обстановке стоило одному королю Шамбара принять командование, как западные ворота города двух флагов останутся непоколебимыми, как гора. В мгновение ока Сунфэй выпустил со свистом пять стрел. Стоявшие вдалеке четыре огромных катапульты тут же развалились, словно воздушные шары, пронзенные иглой. «Ха-ха, спасибо принцу Вертангену за предоставленный лук. Этот лук действительно неплох. Я доволен его мощью». После того, как сун Сунфэй на одном дыхании выпустил пять стрел, он тихо вздохнул, на время остановился, рассмеялся. Он специально громко говорил, чтобы его голос разнёсся на далёкое расстояние, и все люди его услышали, а некоторые солдаты в городе двух флагов специально громко орали во всё горло, Благодарим принца за предоставленный лук. Воинский дух поднялся до небывалых высот. Хрясь. Вертанген встал, ударив под его телом кресло и сломав его. Его лицо было мрачным. С него капал пот. Стоявшие рядом телохранители, тем более пришли в трепет. «Принц всегда имел скверный характер. Когда-то один молодой авторитетный и гордый аристократ задел его за живое, за что принц своим ударом ладони превратил того в мясную лепёшку, а клан того аристократа был искоренён. Сейчас принц явно находился в ярости. Если кто-то теперь навлечёт на себя его гнев, то умрёт никому неизвестной смертью». К счастью, тревоги телохранителей не по... не по... воплотились в реальность. Они с удивлением обнаружили, что принц Вертанген, оказывается, с большим усилием подавил свою ярость. После того, как одна за другой были повреждены шесть катапульт, люди Аякса в итоге отказались от этого штурмового орудия. Оставшиеся четырнадцать катапульт они отодвинули назад. Один человек одним лишь стрелами пресёк атаку катапульт называвшихся «Городской э, городской убийца». Это звучало как нечто немыслимое, однако это всё вправду произошло. Боевой дух людей Аякса снова упал на короля Шамбара. Но штурм города не закончился. Люди Аякса начали непосредственное наступление. Солдаты, подобно приливу, направились к городским стенам, покрыв их все стометровыми железными штурмовыми лестницами, и начав по ним взбираться. Все как будто вернулись к тому, что происходило более двух часов назад. Свирепый штурм города возобновился. Сунфэй отчетливо ощутил, что атака людей Аякса отличалась от той, что была ранее. Несмотря на то, что по-прежнему штурмовали десятками тысяч людей, их строй был более рассредоточенным. Никто не использовал разрушительного дракона и другие городские крупные осадные орудия. Применялись лишь железные крюки с веревками и штурмовые лестницы, по которым было удобно взбираться. В штурме не делался акцент на что-то одно, больше не собирались вместе силы для атаки на городские ворота. На продолговатых стенах города двух флагов повсюду развернулись ожесточённые бои. Хм, армия Аякса таким способом, кажется, не торопится разрушить город. Неужели они решили ввести войну на истощение? Обычно при штурме города придерживались такой тактики, что разбивали городские стены. Армия врывалась в город и уже в итоге город становился захваченным. Но в данный момент действия армии Аякса были трудны для понимания. Они как будто не спешили захватить город, и у них не было рвения сражаться насмерть. Они лишь подтягивались со всех сторон городским стенам и наносили повторные удары. Эта картина напоминала преступника, который то и дело домогался до привлекательной девушки. Но дальше у них ничего не происходит. Это был странный бой. С такой обстановки смелая стрельба Сунфея уже не так была успешна. Строй солдат Аякса рассредоточился. Теперь одна стрела не могла поразить сразу 20-30 человек, как раньше. Она, выпущенная стрела, была способна убить лишь одного-двух человек. В штурме города, где участвовали несколько десятков тысяч людей, эффект от стрельбы был незначительным он Сунфэй поразмыслил и не стал использовать такие магические способности амазонки, как, например, залп, разделение стрелы, взрывающаяся стрела. Он убрал пустынного сокола и приключился в режим варвара. Ему пришла идея активировать божественный навык «Призыв». Засверкало алое сияние. Рядом с Сунфэем внезапно возникли 15 высоких солдат. Эти солдаты были практически полностью голые. Лишь живот, бедра и ноги были покрыты странными, бурыми, окровавленными, легкими доспехами. В руках они держали парные мечи или боевые топоры. Оголенные мышцы то и дело вздымались. Тела были покрыты татуировками с рисунками зеленых зверей или тотемов. Даже шеи и поллица были в татуировках. Их тела источали дикую бешеную ауру. Они напоминали 15 хищных зверей, которые величественно стояли. Это были 15 варваров-солдат, которых Сунфэй получил после выполнения в мире Диабла задания спасения на горе Ареат. Появление этих 15 солдат тут же привлекло э, привело в трепет находившихся рядом офицеров и малый отряд святых воинов. «Желаем стараться ради господина!» 15 крупных варвар-солдат, все как один, склонили голову перед Сунфеем. В диких глазах мерцал блеск лихорадочного преклонения. Эта сцена заставила всех окружающих людей вздохнуть с облегчением. К счастью, эти 15 солдат не являлись людьми Аякса и были подданными командира легиона. После того, как Сунфей принял преданность варваров-солдат, он впервые их вызвал» и не ожидал, что после прибытия 15 человек в реальный мир их внешность окажется такой грозной. Сун Фэй обрадовался и тут же раздал приказы. 15 солдат-варваров зарычали, активировали умение прыжок и спрыгнули из городских стен, оказавшись внизу. Да, почти мгновенно из-под стен раздались 15 надменных рёвов. 15 человек немедленно активировали варварское умение войн ужасный импульсная волна за волной тут же повергли в хаос действия по определенной схеме солдата Аякса. Обычные бойцы не могли сопротивляться подобной способности, пришедшей из мира Диабла. Они тут же чувствовали безграничный ужас в своих сердцах, роняли из рук оружие, поворачивали назад и убегали. Грохот. Варвары-солдаты высоко подняли боевые топоры и мечи, и действуя максимально быстро, в миг разрубили более двадцати штурмовых лестниц. Залезшие на двадцатиметровую высоту и не успевшие забраться на городские стены солдата якса скорбно завывая, падали вниз, превращаясь в мясные лепёшки. Благодаря продолжительным сражениям с демонами в мире Диабла, варварское чувство сражения и их техника ведения боя считались паразительными. Каждый варвар, солдат, являлся холодной машиной для убийства. Находившиеся под стенами 15 варваров, солдат, убивали волны подступающих врагов. Они походили на 15 акул, охотившихся в океане на дичь. Боевой клич «Вой Крик» То и дело использовались одновременно. Они также использовали умение найти зелье, чтобы в трубе найти зелье, которое бы пополнило им ману и жизни. 15 человек чётко взаимодействовали друг с другом. Сунфэй указалось, что 15 человек являлись очень хорошо обученными отрядом специального назначения. Сунфэй внимательно наблюдал. Он обнаружил, что эти варвар-солдаты были примерно 15 уровня. Владели немногими варварскими умениями, всего лишь где-то десятью умениями. В реальном мире они имели боевую мощь на уровне между двумя-тремя звездами. Но 15 человек, похоже, не обладали живым разумом, присущим людям реального мира, и не обладали своим собственным сознанием, несмотря на то, что они были сообразительнее, чем механические НПС в мире Диабло. Однако это происходило из-за того, что они им сохранили боевой характер воина. В этом плане они не являлись настоящими людьми, но Сунфэй отчётливо видел, что после получения ран их тела тоже истекали кровью. К тому же, что ещё изумило Сунфэй, так это то, что при им использовании умения найти зелья, найденные малое зелье здоровья зелье маны, не превращались в необычные зелья Халка и зелья мнимой смерти. Это действительно было странно. В конснечном счёте, варвары, солдаты... По валили более сорока штурмовых лестниц, после чего привлекли внимание мастеров Аякса. «Отважные воины!» «Когда Город Двух Флагов успел запастись такой группой мастеров?» «Они бы мне хорошо послужили!» «Высокомерный Вертанген пристально следил за изменениями на поле боя». Увидев 15 варваров-солдат, он в итоге поменялся в лице, излив желание приберечь этих талантов, от чего стоявшие рядом с со советники и генералы выглядели весьма удивленными. Принц повернулся к ним и спросил «Кто знает, откуда они?» «Должно быть, это свита, с которой король Шамбар Александр прибыл в город. Раньше в городе двух Двухлагов не было таких воинов». Размеренно ответил роскошно одетый, похожий на сопровождающего человека. Этот человек выглядел на 40 лет. Он не носил доспехов и какого-либо оружия и смотрел на ожесточённую кровавую картину, как на пустое место. На нём был одет голубой халат, явно напоминающий стиль аристократии Зенита. И внешность его тоже отличалась от песчаной внешности людей Аякса. У него не было бакенбард за вид э, витых длинных волос. Он отчётливо напоминал жителя Зенита и по мейонере был похож на аристократа Зенита. Но каким-то непонятным образом он очутился в военном лагере Аякса и, судя по ситуации, уже явно служил принцу Вертангену, отдавшись под его покровительство. На лице Верчна э, была натянута холодная и загадочная улыбка. Он вел себя невозмутимо и как будто не видел многочисленные премь-небрежительные взгляды офицеров Аякца, которые стремились на него. Оказывается, смог заполучить таких отважных воинов, видимо, король Шамбара, Александр и в самом деле наибольшее препятствия для продвижения империи на восток. Но чтобы наступить до... наступить дальше на восток, нужно сперва избавиться от короля Шамбара. Теперь Вертанген рассматривал Сунфея как себе равного и даже ставил его чуть выше себя. Опасения в его сердце насчет Сунфея все больше нарастали. Передай распоряжение, чтобы выступил, выпустил батальон небесной кары. Пусть Кларк в течение 10 минут убьет тех 15 воинов». Глава 390. Страх аристократии. Святые небеса. Это настоящие войны. Наблюдая за тем, как под городской стеной самый последний варвар-солдат и два мастера Аякса сошлись в схватке и вместе погибли, офицеры, стоявшие на стене города двух флагов, испытывали восхищение варварами и в то же время стыд, что хуже тех, Горячая кровь переполняло сердце офицеров. Они чувствовали сожаление, что эти 15 непоколебимых воинов нашли свою смерть в несекаемой вражеской волне. На самом деле, если бы этих воинов использовали надлежащим образом, они бы принесли ещё большую пользу. Сун Фэй жене принёс никаких психологических изменений от смерти 15 варваров-солдат. Он снова вытащил пустынного сокола, натянул лук и непрерывно стал выпускать стрелы. Находившиеся под городскими стенами воина Аякса, один за другим намертво прибивались к стене. Эти воины принадлежали к хорошо обученным солдатам из батальона «Небесной кары». Несмотря на то, что они смешались с рядовыми бойцами, однако, благодаря острой чувствительности Сунфея к аурам, никто не мог скрыться. Воины, подобно факелам, в ночи отчетливо бросались в глаза. Сунфей то и дело выпускал стрелы. В мгновение ока 30-40 мастеров были прибиты насмерть под городскими стенами. Доверенный генерал Вертангена был убит первым от стрелы. Впоследствии, учуяв угрозу смерти, хорошо обученные мистера из-за батальона «Небесной кары» один за другим стали отступать. Сейчас, несмотря на то, что Сунфэй уже имел огромный опыт и мог решить какие-то важные проблемы, однако в плане решений каких-то мелочей на поле боя он сильно отличался от офицеров, которые по-настоящему прошли боевое кричение — Поэтому после того, как действительно развернулись боевые действия, Сун Фэй передал права контроля над ситуацией офицером города двух флагов, а сам встал на защиту наблюдательной вышки на западных воротах, где он с одной стороны убивал появившихся вражеских мастеров, а с другой стороны помогал своим солдатам, попавшим в смертельную опасность. Теперь офицеры и 30 святых воинов уже принимали участие в бою на городской стене. На километровой стене они возглавляли солдат в ожесточённом бою с неприятельскими войсками. А что касается смерти 15 варваров-солдат, то фэйм об этом ничуть не волновался, потому что смерть этих солдат в реальном мире не означала их настоящую погибель, Стоило только захотеть, и Сунфей по-прежнему мог призвать их из мира Диабла прожи... э... продолжить принимать участие в боевых действиях. Это было почти то же самое, что воскресить их в любое время. Конечно, такое воскрешение не было бесплатным бесконечным. Тот таинственный холодный голос в голове сообщил, что в настоящее время Сунфей имел право призывать варваров-солдат только три раза в день. Стоило Сунфэю пожелать, и сейчас он вновь мог бы приказать тех призвать тех 15 варвар-солдат, что до этого погибли. Сегодня у него оставались еще две попытки на призыв, но Сунфэй не собирался этого делать, потому что его величество вдруг смутно уяснил более подходящее применение для 15 варвар-солдат. Он обнаружил, что своей силой мысли мог отдавать распоряжение варварам-солдатам, приказывая им атаковать ту цель, которую он хотел. Таким образом, от варваров-солдат могла быть огромная польза. Он обдумывал, каким образом добиться от варваров-солдат максимальной пользы, чтобы те не были обычными смертничками, бросавшимися на пролом. Северная стена города двух флагов. Так как основной удар армии Аякса приходился на восточные и западные ворота, то здесь оказывалось намного меньше давления. Два гражданских войска были отделены друг от друга городской стеной, они обстреливают друг друга стрелами. 5-6 штурмовых лестниц не представляли никакой угрозы для охранявших стену воинов. В низкой башне, находившейся в центре северной городской стены, собрались одеты в прекрасные доспехи и накидки аристократы, которые что-то обсуждали. Этот новоприбывший командир боевого участка, очевидно, коварен. Он ясно дал нам понять, что мы для него враги. Что же нам делать?» «Ох, мелкий правитель вассального королевства получил власть и теперь смеет расправляться с нами без суда? Неужели военный совет империи и рыцарский орден разрешили ему делать всё, что заблагорассудится?» «Рыцарский орден, 5 из десяти великих рыцарей ордена понесли поражение от рук короля Шамбара, а главный рыцарь Аршавин, говорят, стал по-новому смотреть на короля Шамбара и больше желает защиты». Что рыцарский орден может сделать с королем Шамбра? Верно, поскольку военный совет империи назначил его первым командиром боевого участка, это уже всё объясняет. Ты хочешь сказать, что неужели империя хочет избавиться от нас? Не может быть! На лицах аристократов больше не было присущих им занощивости и гордости. Они выглядели тревожными, разговаривали, переби... э... перебивая друг друга. И им всё никак не удавалось прийти к какому-либо умозаключению. Ранее они могли делать в городе Двухлагов всё, что им заблагорассудится. Были не скованы. Даже большие шишки империи не останавливали их. Но теперь эти блаженные деньки должны были закончиться». Король Шамбер Александр, этот юный и жестокий человек, словно величественная гора, оказывал давление на аристократов. Стоило им только подумать о том, что сегодня произошло, как они сразу дрожали от страха. «Не затыкайте мне рот!» Возможно, из-за беспокойного шума, вечно сидевший за единственным буковым столом и маленькой комнате наблюдательной вышки, стал толстяк вновь и вновь стал стучать по столу яростно, рычать. а Тут же в маленькой комнате наблюдательной вышки воцарилась тишина. Все аристократы скромно замолчали и смотрели на этого толстяка. Это был очень жирный тип, который выглядел на сорок лет. Его неповоротливая туша сидела на боковом стуле, словно мясная гора. Изготовленные на заказ серебряные доспехи самого большого размера чуть ли не лопались от его тела. Упитанные подбородок и щеки слом ями свисали с его лица и утопали в его шее, как у шарпея. Даже глаза и рота собирались вот-вот утонуть в этом жире. Этого толстяка звали Соловьёв, начальник города Двух Флагов. До прибытия Сунфея он имел полную власть в городе Двух Флагов и являлся настоящим местным императором. Но сейчас всё изменилось. У Соловьёва разрывалась голова от перепалки аристократов, поэтому он стучал по столу, чтобы прекратить этот балаган, который уже длился практически полчаса. Он не высказывал никакую точку зрения в споре, но когда аристократы бросили до пытывающейся взгляда на него, Соловьёв лишь голько только и мог что нервно отмахнуться от них, э -э снова ничего не предложив. Он впервые попал в такое тяжёлое положение. За две попытки что-либо разузнать, Соловьёв уже ощущал скрывающийся кризис. Это была нескрываемая смертельная опасность. Он чувствовал себя испуганным ягненком, за которым пристально и скрытно следили Дикий Зверь. И стоило ему сделать неверный шаг, как Дикий Зверь разорвет его на мелкие кусочки. Как долго он уже не ощущал подобной опасности? Столкнувшись с таким безрассудным соперником, как король шамбар Александр, Соловьев ощутил полный упадок физических и душевных сил. Сильнейшие люди были в почёте на Азероте. Что касается влияния, то сейчас король Шамбара являлся потомственным аристократом второго ранга и по справедливости был первым командиром боевого участка. А что касается силы, то Александр сумел легко и непринуждённо влиться во вражеское многотысячное войско и уйти оттуда также легко, да и такой мелкий воин двух звёзд, как Соловьёв, был ему неровня Как человек, который не мог потягаться ни во влиянии, ни в силе, Соловьёв обнаружил, что всё, на что он раньше опирался, уже больше не имел никакого эффекта. Словно жирная свинья, попавшая на скотобойню, он оказался бессильным что-либо сделать. Ему только оставалось, что молиться сам со... молить соперника о пощаде, или же в бесконечных томлениях ожидать, как нож мясника вонзится в его тело. Но Соловьёв отказывался от всего этого. Он не желал сдаваться. «Пока что выполняйте приказы короля Шамбера. Если разгневать этого сумасшедшего, то невозможно будет представить последствия. Для начала нужно строить из себя послушных, чтобы лишить его бдительности и дождаться удобного случая. Всякое может случиться». Соловьёв медленно привёл в порядок всю сумятицу, творившуюся в его голове, и продолжил. «Господа смогут удержать свои места, не применяя жестокость и грубую силу. Всё, что нам сейчас требуется, это терпение. Я верю, что удобный случай нам подвернётся». Соловьёв имел высочайший авторитет среди аристократии в городе Двухлагов. Конечно, такой высокий авторитет был построен на коварстве, поэтому после того, как он вынес решение, аристократы в маленькой комнате наблюдательной вышки только и могли что кивать головой в знак согласия. Уважаемый начальник города, Кэрол, Адам, Миллер и остальные не выполнили приказ Александра возглавить и отправить войска. Мне отправить людей, чтобы поторопить их, Рядом с буковым столом стоял аристократ на вид около сорока лет. Он что-то вспомнил и тихо спросил. «Не обращай на них внимания. Дождёмся, когда король Шамбара придёт снести с ними, свести с ними счёты». Соловьёв при поддержке двух его телохранителей еле встал с коварного, улыбнувшись, произнёс. «Несколько безрассудных старых прихвостней всё время оспаривали моё первенство». Посредством руки короля Шамбара я устраню их. Эти глупцы ещё хотят помериться своим служебным положением. Как раз в это время снаружи, в маленькой комнате, в наблюдательной вышке, неожиданно раздались оглушительные радостные возгласы. Люди якса отступили. «Ха-ха, это стадо чёртовых разбойников! Пустыня испугалась нас!» «Пошёл нахер отсюда!» «Сосунки, катитесь к своим мамкам!» То и дело раздавались радостные возгласы солдат, постепенно затихли убийственные крики. Часто раздававшие звуки горна и барабанный бой провозглашали, что ожесточённое побоище временно прекратилось. «Хм, люди Аякса уступили? Надо выйти посмотреть». Соловьёв смешно ходил, будто вы попрыгунчик, но шедшие позади него аристократы не посмели издать смех. Они осторожно вышли из маленькой комнаты. Наблюдательные вышки спрятались за парапетом городской стены, выглянули оттуда. Они в самом деле увидели, что люди Аякса среди разбросанных трупов отступали вдаль. «Наконец-то отступили». Почти все облегчённо вздохнули. Несмотря на то, что они недавно скрывались в укреплённой маленькой комнате наблюдательной вышки, находившейся под охраной, они по-прежнему ощущали тревогу. Сейчас же они чувствовали себя намного спокойнее. зынь Соловьев достал из-за пояса полуметровый драгоценный меч, разрубил пополам лежащий труп воина Аякса, обмазал свои доспехи кровью, что осталось на его мече, затем обмазал тела своих телохранителей, разорвал в нескольких местах доспехи и умышленно оставил кое-где следы от меча поразмыслив он всё равно остался недоволен, поэтому, стиснув зубы, сделал несколько надрезов на своём предплечье и бедре, и только потом довольно кивнул головой. Глава 391. Приглашение короля Шамбара. Таким образом, этот, жирный как свинья, начальник города, был полностью покрыт свежей кровью. В руке он держал меч, с которой капала кровь. И походил на воина, только что вернувшегося с жестокого побоища. Остальные несколько десятков аристократов тут же всё поняли и следом за толстяком начали наносить макияж. Телохранители аристократов начали срезать головы лежащих на городской стене трупов. Эти головы они использовали в качестве доказательством своих боевых заслуг. Несмотря на то, что смерть людей Аякса на городских стенах не имела никакого отношения к аристократам, так как люди Аякса убили городские войска, однако это ничуть не мешало аристократам побороться за подвиги. А уже привыкшие к подобным поступкам аристократов, только что получившие возможность отдохнуть городские солдаты, лишь мельком взглянули на всю эту картину, но ничего не стали говорить и оставили тех, кто... «Перестаньте, это наш человек! Чёрт, это труп моего брата!» Молодой солдат в окровавленных доспехах и накидке с огромной раной на плече неожиданно разгорячился и толкнул телохранителя, собиравшегося отрезать голову трупа. «Гнусная дрянь, ты посмел толкнуть меня?» Телохранитель, которого оттолкнули, пришёл в ярость. «Это тело моего старшего брата!» «Тело моего старшего брата!» «Это свой человек! Он только что погиб, чтобы защитить меня!» Молодой солдат весь дрожал, только что его чуть не разрубил пополам вражеский меч. Но его брат, который был старше на два года, прикрыл солдата своим телом, защитив от вражеской атаки. Тем самым старший брат стал, спас жизнь молодому солдату. убираясь всем так или иначе, он всё равно уже мёртв. «Его черепушка будет служить мне в качестве подвига». «Какая разница? Он всё равно сгниёт земле». Пока товарищи насмехались, телохранитель почувствовал, что его авторитету был кинут вызов. Он пнул молодого раненого солдата и окрасил зубы, словно разъярённый гиена. «Это уже слишком. В вас осталось ещё хоть что-то человеческое. Городские солдаты были не в состоянии смотреть спокойно. Это наш брат, он погиб в бою, чтобы защитить вас». А вы в итоге оскорбляете останки солдата, доблестно погибшего в бою? Всё больше солдат собирались на городской стене и бросало гневные взгляды. Если в мирное время они могли бы молча стерпеть гнёт телохранителей и аристократии, то в такое критическое военное время границы терпения у солдат уже были нарушены. В солдатах начало царить непримиримое противоречие. Они питали злобу к аристократам, и в их сердцах горело пламя гнева. Телохранитель изменился в лице, отступил на два шага назад. Тревожный взгляд выражал его трусливость. В первый раз он ощутил, что солдаты, которых он смешивал с собачьим дерьмом, могут быть такими страшными. «А что случилось? а Почему остановились?» В это время подошел жирный Соловьев. «Господин, эти низкие крестьяне смелились противиться вашему приказу». Телохранитель детально пересказал всё, что только что произошло жирному, как свинья, но при этом внушавшему страх начальнику города. Однако он ничуть не приукрасил свой рассказ. Очевидно, телохранитель тоже безмерно боялся этого толстяка и не посмел того обманывать. «Ты действительно меня разочаровал, Карл? Зачем ты это сделал?» Невероятно жирный начальник города читал нотацию своему телохранителю. «Эти солдаты ради нас погибали, а ты своими поступками чем отличаешься от животного?» Телохранитель растерялся, но не посмел что-либо говорить, а встал на колени, в смятении принося извинения. «Отстегать его плетью сто раз — это будет для него небольшим наказанием». Соловьёв махнул рукой, и затем повернулся и посмотрел на солдат. Нахмурившись, он произнёс «Мой телохранитель оскорбил тело покойника и потому должен понести наказание, но вы всего лишь кучка низших по статусу солдат, и в итоге вы осмелились публично противостоять. Заброшенный вызов аристократу и величие аристократии империи тоже полагается наказание». «Ты, ты и ты, вы трое только что, больше всех шумели. Эй, сюда отрубить этим троим по одной руке и одной ноге. Таков будет их наказание». Люди, на которых указал Соловьев, являлись тем молодым солдатом и двумя мужчинами средних лет, которые только что поддержали своего речью молодого солдата. Услышав то, что сказал начальник города, солдаты сильно изменились в лице. Соловьёв злоупотреблял властью в городе Двухлагов, имел финансовую и административную власть. Даже командир городских войск Рибери только и мог молча сносить обиды. Что уж тут говорить о его солдатах. А для Соловьёва отрубить конечности солдата или даже убить их, это было всё равно, что раздавить таракана». Тем более, на этот раз у начальника города были аргументы. Сопротивление телохранителю аристократии ничем не отличалось от сопротивления самой аристократии. Сопротивление аристократии приравнивалось к сопротивлению господствующему порядку империи. Согласно закону, нужно было отрубить ноги и руки. У Соловьева тоже был свой взгляд на такие действия. Он ничего не мог предпринять к прибывшему в город двух флагов могущественному командиру королю Шамбера. Глубоко внутри он был недоволен этим и, естественно, хотел выпустить пар на этих рядовых бойцах. В то же время он желал, чтобы низшие по статусу солдаты ясно понимали, что даже начальник города, который ничего не мог поделать с королем Шамбара, был ещё способен в один миг уничтожить этих солдат. Тем самым Соловьёв хотел, чтобы всем трепетали. Дзинь-дзинь, телохранители начальника города стали мечи и вытянули из толпы трёх солдат. «Кто-то нашёл деревянный щит, прочно привязал к нему правую руку самого высокого из строих своих людей солдату. Другой телохранитель высоко вознёс свой топор, собираясь отрубить руку. Лезвие топора переливалось холодным блеском под лучами солнца. Стоявшие вокруг солдаты опустили головы, не в силах на это смотреть». В этом мире, где была суровая и чёткая ранговая иерархия, даже находясь в гневе, низшие по статусу солдаты не смели противостоять высшей аристократии. Они не обладали огромной силой, а за любую симпатию и чувство жалости можно было заплатить огромную цену и подвергнуть смертельному удару. Дзынь, лезвие топора ударилось в щит. Свежая кровь разлетелась во все стороны. Раздался пронзительный вопль. Худой, высокий солдат издал скорный вой. Его тело трясло от боли и яростных судорог. Лицо пожелтело, губы были искусаны в кровь. Он с трудом терпел, едва не упав в обморок. В этот момент в глазах солдат замелькали лучи ненависти. «Мне не очень нравится твой взгляд, солдат. Раз уж ты решил ненавидеть, значит мне ничто не мешает отрубить тебе еще и ногу». Соловьёв, улыбаясь, покачал головой из стороны в сторону и взглядом дал понять телохранителю, занёсшему до этого высоко топор, с которого капала кровь. «Продолжай!» Телохранитель облизал губы и ехидно, улыбаясь, снова поднял топор. «Где ошивается эта черепаха Соловьёв? Живо камни!» хом Что здесь происходит?» «Князь вражеских солдат? Казнь вражеских солдат?» Как раз в это время, вдалеке из толпы, донёсся вечно неумолкавший голос. Все присутствующие тут же изменились в лице. Черепаха, кто кто посмел так описать толстого начальника города. В этот миг, миг всё хорошее настроение Соловьёва резко испортилось. Застывшая улыбка на его лице сменилась мрачным выражением как будто его свирепо хлистали ботинком, обмазанным собачьим дерьмом. Стоявший рядом аристократ яростно закричал «Кто-кто посмел так поносить у начальника города? Жить надоело. Предстань передо мной». «Ха-ха-ха. Пол, тут хотят, чтобы ты пристал. Конец тебе. Ты навлек на себя гнев аристократии». Другой легкомысленный голос раздался из толпы. «Звал? Говорю, немного, но я не застенчивый. Вот я показался. Что будешь со мной делать?» Вслед за голосом высокий двухметровый седоволосый мускулистый мужчина вышел из толпы солдат. В зубах он держал стебель травы и, холодно усмехаясь, встал на пустом месте. Тогда толпа еще не успела отреагировать. Появился рослый мужчина с черными длинными волосами, завязанными в конский хвостик. Он тоже держал в зубах стебель травы и хохоча вышел, окинув вокруг всех взглядом, остановившись на начальнике города Соловьёве. Очевидно, он был ошарашен жирной тушей господина начальника города. Растянув рот в улыбке, он похлопал по плечу седоволосого здоровяка и рассмеялся. Пол этот жердяй скоро догонит нашего толстого увольня Олега. «Он не такой высокий, как Олег», — сказал Седволосый Здоровяк, прищурив глаза. «Ага», — Темноволосый Здоровяк с иконским хвостиком кивнул и потёв, и э, потёр подбородок, согласился. «Действительно, низкий толстый, как большая жирная свинья». Когда Темноволосый Здоровяк это сказал, все присутствующие чуть не рассмеялись. Все жители города Двухлагов знали о небывалой полноте Соловьёва, но впервые кто-то осмеливался в его присутствии сравнить его с жирной свиньёй. Следовало иметь в виду, что Соловьёв установил табу, запрещающий кому-либо обсуждать его полноту, а этим двое непонятно откуда взявшихся здоровяков в итоге осмелились так насмехаться над начальником города. «Смельчак, безобразие, убить их!» посмели поносить начальника города так кто вы такие соалаев всего трясло злости. его телохранители и послушные ему аристократы выплескивали свой гнев показывая пальцами на двух здоровяков и яростно крича начальник города это жирная свинья начальник города тидоволосый здоровяк причмокнул губами выполнинул стебель травы Взглянул на своего товарища, пожав плечами и сказал «Очень серьезное дело. Его Величество ожидает, говори». Темноволосый здоровяк кивнул, сменил взглядом Соловьева и улыбнувшись, произнес «Ты начальник города, подчиненный королю Шамбера Александру Дроговой Пирс». Передают приказ короля, чтобы господин начальник города немедленно явился в наблюдательную вышку на западных воротах и доложил о ходе боевых действий хе я господин начальник города, сделай им милость».